тридцать один Ссси одна 1954 сисси съежилась под зонтиком. Завязки пластиковой шапочки дождевика неприятно натирали шею. Стояла середина октября, но было необычайно тепло. От чрезмерной влажности тщательно уложенные волосы уже через пять минут торчали во все стороны. Сисси никак не могла уснуть. У неё болело горло, и даже постилки от кашля не помогали. Кроме того, за последние два года ей так ни разу и не удалось нормально поспать. Она жила с родителями, но всё равно просыпалась по ночам. Ей чудился детский крик, хотя никакого ребёнка рядом не было. Первые две недели после рождения Айви Сиси провела в Кару-Море. Она спала на кушетке в детской, вскакивая от каждого шороха кормила малышку, меняла ей подгузники. Когда Айви засыпала, Сиси усаживалась рядом с колыбелью, которую выбрали они с Бити, и клала руку девочки на спинку, чтобы убедиться, что та дышит. Потом Маргарет наняла няню, и Сиси вернулась в родительский дом. Как будто ничего не изменилось. На самом деле изменилось всё. Ей больше не нужно бегать от Уилла Харриса. Тот, наконец, сдался и женился на Эмили Перкинс. Судя по свободному платью, в котором Эмили показывалась на воскресных службах, она ждёт ребёнка. Как ни странно, никто не замечал, что Сиси превратилась в пустую раковину, заброшенное здание, нетронутое снаружи, но разрушенное изнутри. Она улыбалась, учтиво беседовала с отцовскими прихожанами, составляла красивые букеты, играла с братьями в бейсбол, пела в церковном хоре. Но все это происходило, будто не с ней. Сиси словно попала на дно океана. Все вокруг видится, как сквозь матовое стекло. И сколько ни старайся, руки и ноги двигаются мучительно медленно. Миссис Пёрнелл иногда интересовалась, как у нее дела, пожимала руку и сочувственно улыбалась. Сиси знала, Мама ее любит, просто не привыкла проявлять свою любовь. Может быть, давным-давно, еще до того, как мама вышла замуж за папу, она тоже страдала от несчастной любви, и теперь пытается утешить дочь. Сиси чувствовала себя всеми покинутой и забытой. Бити второй год училась в колледже, изучала живопись и педагогику. Она часто приезжала домой и навещала подруг. Однако всем было ясно что на самом деле ей хочется повидать малышку Аиви, дочь Маргарет, стала ярким лучиком, озаряющим их жизнь. Бити и Сиси вместе помогли ей явиться на свет, и от того немножко ревновали друг другу. Девочку нельзя было не любить. Солнечный характер, живое воображение и пытливый ум делали ее неотразимой, и поэтому безразличие Маргарет внушало тревогу. Мама Сиси называла это состояние грусть-тоска. Лучше и не опишешь. Маргарет говорила, что любит Ави, только не знает, как это выразить. Миссис Пёрнел считала, Маргарет чувствует себя опустошенной из-за смерти родителей. Однако Сиси была уверена, это не так. Сердце Маргарет переполнено скорбью по Реджи. В нем не осталось места для любви. Страдания либо открывают сердце, либо запечатывают его навеки. А вот для Сиси маленькая Ави стала спасательным кругом. Возможно, Маргарет тоже в скором времени найдёт опору. Нечто неизменное и ценное, например, любовь к дочери. Сиси отказывалась даже думать о том, что Маргарет попытается найти утешение у Бойда. От этой мысли она не спала по ночам, изнемогая от горя и жалости к себе. Сиси остановилась у дверей клиники и сложила зонтик. Несмотря на свинцовые тучи, дождь прекратился. Она сняла шапку-дождевик, аккуратно свернула ее и убрала в сумочку. Тайком взбила прическу, чтобы волосы не казались слишком прилизанными, и вошла внутрь. После свадьбы Бойда с Маргарет Сиси ездила к доктору в Меррелс-Инлод, лишь бы не встречаться с Бойдом но сегодня ее отец забрал автомобиль, чтобы навестить прихожанина, живущего за городом, а Сиси не могла откладывать визит к врачу. Слишком уж болели горло и голова. Клиника доктора Гриффита совсем не изменилась: те же темные деревянные панели, те же ковры, та же стойка администратора в углу, тот же диплом на стене. Нет, дипломов теперь два. На одном из них имя Бойта. Сиси постаралась туда не смотреть. «Чем могу вам помочь?» — с улыбкой спросила незнакомая медсестра за стойкой. «Мне назначено к доктору Гриффиту», — ответила Сиси, превозмогая боль в горле. «К сожалению, он уехал на срочный вызов. Зато доктор Мэтсон на месте и сможет вас принять». Сиси попыталась придумать какую-нибудь отговорку, чтобы поскорее уйти, но тут дверь кабинета отворилась. В приёмной показался Бойд. Сесили. Неподдельно удивился он. «Я не знал, что тебе назначено». «Нет, не назначено. То есть я записывалась на приём к доктору Гриффиту». «Доктор Гриффит уехал, но до следующего пациента ещё полчаса», – вмешалась медсестра. «Так что вы можете осмотреть мисс Пёрнелл». «У меня просто першит в горле и болит голова. Наверное, из-за погоды. Я лучше пойду». В глубине души Сиси надеялась, что Бойд отпустит её. «Ни в коем случае». Сказал тот, как ни в чём не бывало. «Пойдём в кабинет и посмотрим на твоё горло». «Головная боль, скорее всего, из-за давления. Надвигается ураган Хейзел. Он уже разрушил половину Гаити. Обещает, что до нас он не дойдёт. Но последствия мы точно почувствуем». Он взглянул на часы. «Сегодня я закрываю клинику пораньше. На время шторма меня направляют на дежурство в больницу. А Маргарет и Ави уедут в Агасту к моей тёте». Он задумчиво взглянул на Сиси. «Может быть, поедешь с ними? Айве будет счастлива, да и Маргарет обрадуется». Странно вот так беседовать с Бойдом о его жене и ребенке. Сиси до сих пор не могла забыть его объятия. У неё кружилась голова просто от того, что он рядом. «Нет, спасибо». Её голос дрогнул. К счастью, это можно списать на больное горло. «Не думаю, что из-за шторма стоит бежать из города». Бойд кивнул. «Пойдём, я осмотрю тебя». «Вам понадобится моя помощь?» – уточнила медсестра. «Нет, мы с миссис Пёрнелл старые друзья». Медсестра удивлённо пожала плечами и продолжила разбирать документы. Сиси прошла вслед за Бойдом во внутреннюю часть клиники. Вместо процедурного кабинета он привёл её в кабинет доктора Гриффита, Она села на тот самый стул, на котором сидела в раннем детстве, когда старый доктор поставил ей диагноз «ветрянка» и дал «леденец». Бойд закрыл дверь и сел. Но не за стол, а рядом. Сиси решила, что Бойд собирается взять её за руку. И испытала облегчение и в то же время разочарование, когда он этого не сделал. Во всём, что касалось Бойда, Разум и сердце давали ей противоречивые советы. «Как ты?» — ласково спросил он. «Мы так давно не разговаривали наедине». Сиси промолчала. «Я скучаю. Как твои дела?» «Хорошо», — солгала Сиси, стараясь не замечать прядь, упавшую ему на лоб. Бод смотрел ей в глаза. «Его не одурачить! У тебя усталый вид. Ты хорошо спишь?» Не очень. Это плохо, тихо сказал он. Если расскажешь, почему, возможно, я смогу помочь. Ты ничем не можешь мне помочь, Бойд. Мне никто не поможет. Позволь хотя бы попытаться, с отчаянием произнес он. Знаю, ты страдаешь за меня. Пожалуйста, разреши помочь. Сиси -си. готова была наброситься на него с кулаками, чтобы он почувствовал хоть малую талику боли, которую она испытывает ежедневно. По ночам мне чудится детский плач. А ещё я всё время вижу один и тот же кошмар. И потом не могу уснуть. Взгляд Бойда оставался спокойным, только губы дрогнули. «Что тебе снится?» «Ты и Маргарет», — Сиси закрыла глаза, вспоминая. «Мы в карауморе, в белой гостиной. Всюду стоят свечи, На столе, на каминной полке, на подоконниках, на полу. И из-за них мы не можем подойти друг к другу. А потом я понимаю. Это не свеча, а пожар. Жара становится невыносимой. Кожа покрывается волдырями. Я не могу дышать. Где-то плачет ребёнок. И тут я просыпаюсь. Бойд посмотрел на неё долгим взглядом. Не знаю, что сказать. Наверное, тебе нужен доктор другого рода который сможет разобраться, что означает этот сон. «Не нужен мне другой доктор!» — воскликнула Сиси, уже не скрывая гнева. «Я знаю, что мне поможет, но никогда не смогу этого получить. Ни один доктор меня не вылечит». На лице Бойда отразилось смятение. Сиси чуть полегчала. Её слова достигли цели. «Положа руку на сердце, ни один Бойд виноват в том, что произошло». Все трое добровольно пустили свою жизнь под откос. Маргарет была машинистом, Бойт и Сиси – пассажирами, и теперь они вместе погребены под обломками. Однако Сиси не могла сердиться на подругу, ведь Маргарет тоже страдает. Ей представился второй шанс. Она не в силах радоваться дочурке и наслаждаться жизнью. «Я тоже плохо сплю», – откашлившись, произнес Бойт. «Беру себе ночные дежурства, потому что всё равно не усну». Он глубоко вздохнул. «Хочу, чтобы ты знала. Мы с Маргарет спим в разных комнатах». Сиси -си покачала головой. «Пожалуйста, больше ничего не говори. Ваши отношения с Маргарет меня не касаются». «Неужели?» Слёзы обожгли ей глаза. «Разумеется, как же иначе? Маргарет твоя жена, а я её подруга». Ты не мог бы дать что-нибудь от горла и от головы? Мне очень плохо. Конечно, Бойт наклонился ближе. Думаю, твои боли от недосыпа. Если хочешь, я выпишу тебе снотворное. Выспишься как следует, а утром будешь чувствовать себя гораздо лучше. Сиси была уверена, что лекарства ей не помогут, но всё равно кивнула. Хорошо, я попробую. Бойт сел за стол, достал бланк для рецептов и принялся писать. Нужно строго соблюдать дозировку. Прими одну таблетку и подожди полчаса. Если не подействует, прими вторую, но не больше. Это сильное лекарство. Если принять слишком много, будет плохо. Ясно? Да. Сиси попыталась улыбнуться, однако на улыбку не было сил. Бодь снова сел рядом с ней и отдал рецепт. А теперь посмотрим на твоё горло. Он достал из кармана инструмент и попросил Сиси -Си открыть рот. Она представила, что перед ней доктор Гриффит, чтобы близость Бойда и прикосновение его пальцев не поколебали решимость, поддерживающую её в течение двух лет. Как только Бойд закончил осмотр, Сиси -Си резко отстранилась. Горло очень красное, видимо, из-за простуды. Принимай постилки от кашля, а если не помогут, две таблетки аспирина. Сиси -Си встала. Ей хотелось поскорее уйти и вернуться к жестокой действительности, в которой она отчаянно пыталась выжить без Бойда. "Спасибо, что принял меня вне очереди", Бойд тоже встал и сделал к ней шаг. На сеси пахнуло лосьоном после бритья. Ей мучительно захотелось обнять его, уткнуться лицом ему в шею, спросить: "Помнит ли он их поцелуй? На тебе та же помада, что и в день нашей встречи?" Тихо произнёс он. Это единственное, что осталось от прежней Сиси, которая мчалась к кабриолете, распустив волосы и носила раздельный купальник. «Правда? Я и не помню», — не моргнув глазом, ответила она. «Очень жаль, а я помню». Будет сокрушённо покачал головой. Сиси невольно потянулась пальцем к его щеке. Раздался стук в дверь. «Извините, что беспокою, доктор. Звонила ваша жена». Медсестра бросила быстрый взгляд на Си-Си. «Миссис Мэдсон просила передать, что уезжает Сави в Агасту. Она закрыла дом и отпустила няню и горничных. Так что можете не заезжать домой и сразу отправляться в больницу. Я подумала, вам стоит знать, если вдруг захотите повидать её перед отъездом». «Спасибо. Позвоню ей из больницы». «Если это всё, доктор, тогда я тоже пойду домой». Закрою ставни и уберу цветочные горшки. Моя сестра говорит, Национальной метеорологической служба обещает, что ураган к нам не придет, но лучше подстраховаться. Она снова взглянула на си Или я вам ещё нужна? Нет, спасибо. Я отпущу миссис Пёрнелл и закрою клинику. Если что, следующие двое суток я в больнице. Может, пробуду там и дольше. Из-за бури. Отправляйте всех моих пациентов туда. Медсестра кивнула и вышла, оставив дверь открытой. Бойд попытался дозвониться до Маргарет, но та не взяла трубку. «Я хотел бы, чтобы ты поехала вместе с ними. Маргарет может потребоваться твоя помощь». «Боишься оставлять её Сайве?» Тревожно спросила Сиси. -Си. «Маргарет любит малышку и никогда не подвергнет её опасности. Просто она всё время тоскует, и это сказывается на её поступках». Бойд пожал плечами. «Мне было бы спокойнее, если бы ты присмотрела за ними». Сиси тайком облегчённо вздохнула. Ей совершенно не улыбалось проводить время с Маргарет. Разве что ради Айви. Девочка, единственный солнечный лучик, освещающий её безрадостную жизнь. «Поздно, она уже уехала. К тому же я не хочу никого заразить, особенно ребёнка». Сиси вымученно улыбнулась. Бити сегодня собирается приехать. Она расстроится, когда обнаружит, что мы с Маргарет её бросили. Сиси повернулась и направилась к выходу, изо всех сил стараясь держать себя в руках и не посмотреть на Бойда. Одного взгляда хватит, чтобы бурлящие эмоции вырвались наружу. Медсестра уже ушла. Письменный стол был пуст, пишущая машинка накрыта чехлом. Сиси подошла к одной двери. И собралась выйти на улицу, но слова Бойда заставили её замереть на месте. «Маргарет думает, мы встречаемся». «И что ты ей сказал?» «Правду. Я никогда не опорочу ни её имя, ни твоё». Бойд промолчал. Сисси чувствовала его тёплое дыхание на затылке. «Но я бы солгал, если бы сказал, что не люблю тебя». «Я пытался забыть о любви, но не могу». Сиси не шевельнулась. Если обернусь, все пропало. До свидания, бойт. Береги себя. Она повернула ручку и вышла на улицу. Сильный порыв ветра захлопнул за ней дверь. Капли дождя обожгли лоб и щеки. Сиси вспомнила, что забыла зонтик, однако не стала возвращаться. Надела дождевик и пошла куда глаза глядят. Выбившийся сил. Она остановилась и подняла лицо к небу, закрытому тяжелыми серыми тучами. В ее сердце бушевала буря, по силе сравнимая с ураганом, свирепствующим над Атлантикой.